Глава 7. Каталка въехала в палату в половине одиннадцатого. Они задержались, и причём сильно. Элен снова приходила и успокаивала. Операция прошла успешно, с сыном всё хорошо. Нужно только понаблюдать, не будет ли у него побочки. За ним закреплены три врача и даже сам Олег Иванович. Ничего плохого под их надзором не случится, не нужно переживать. «Какой такой побочки?» — спросила напряжённо. «Вы разве не читали, когда подписывали первое согласие?» — взмахнула длинными ресницами девушка. «Вялость, сонливость, сыпь, потеря памяти». «Чего потеря?» «Если при первых симптомах я еще вяло кивнула, что-то такое читала, то про потерю памяти ничего в согласии не говорилось. Или я просто не дочитала этот пункт?» «Не волнуйтесь, обычно этот эффект кратковременный. И все-таки, а если он меня не узнает?» Вот врачи и ждут, когда он проснётся, чтобы проверить первичные реакции. Понимаете, он как прибыл в наш мир вместе с Аленой Игоревной, так и не пробуждался больше. И неясно, пострадало что-нибудь при переходе или нет. «То есть он в коме?» — спросила самая страшная. «Нет, просто спит. Лечебный сон. Такое бывает, если резкий прилив магических сил, а он произошёл. В операционной была такая вспышка, вы бы видели. Мы на пару секунд ослепли все». Теперь организм пытается справиться с новоприбывшей силой и выстроить потоки. Это чтобы правильно функционировать. Поймите, сон в таком случае — самая первая помощь. А наши организмы сами знают, как себе помочь. Поэтому есть у врачей такой принцип — не навреди. Во сне детки выздоравливают. Во сне им магические вертикали выстраивать проще. Да, но всё равно. Что-то долго он спит. Как бы эти вертикали его не испортили. Пробормотала я совершенно сбитая с толку. И вот теперь... После нескольких часов тревожного ожидания в палату въехала каталка с сыном. «Тёмка!» Я бросилась к любимому комочку. Тому, кто был самым важным существом на свете. «Как ты, котёнок?» «Амма!» Протянул жалобно он. И вдруг блеснул на меня зелёными глазами. «Ослепил прямо?» Это было так неожиданно, что я подпрыгнула у каталки и вопросительно взглянула на медсестру. Девушки потупились и ничего не сказали. «Ясно». Первая странность, к которой следует привыкнуть, у моего сыночка мерцают глаза ярко-зелёным неоновым светом. А что, наверное, это не самое страшное в жизни. Подумаешь, вот были нормальные глаза, а потом вдруг замерцали, а теперь снова погасли и выглядят как обычно. В садике дети испугаются, наверное. А может, нам и не нужно идти в обычный садик. Поищем что-нибудь в Междумирье или в какой-нибудь магический мир попросимся, как Нора. «Мама!» Вдруг чётко выговорил сынок и сел на каталке, подтянув одеяло к груди. «Я скучал по тебе, мама». Словами не передать, что я ощутила. И радость, и недоверие. Ведь раньше Тёмка говорил лишь междометиями, а меня называла «ама» или «ма». И страх, что сейчас что-нибудь случится, и он снова разучится говорить. Целую гамму чувств я испытала, ярких и противоречивых. Вместо ответа крепко обняла сына. Прижала к груди и пообещала себе... что всё самое страшное позади. Теперь у нас начнётся новая жизнь, а всё, что омрачало её раньше, мы переживём». «Как ты себя чувствуешь?» Заглядывая в его зелёные, ставшие теперь уже обычными глаза, я искала в них магию. «Мой сын-оборотень. Так в чём же различие?» «Хорошо», — ответил сынишка, совершенно чистый и без запинки. Я снова чуть не расплакалась. «Мамочка, помогите переложить сына на кроватку», вернула меня к действительности Элена и откинула одеяльце. «Давайте аккуратненько. Вы держите за ноги, мы переносим туловище». «Я сам», — вдруг бодро ответил сынок и, блеснув глазами, перескочил с каталки на детскую постель. Секунду все шарашно молчали. «Я потому что не знала, правильно ли поступил Тёмка и стоит ли его отругать за самоуправство. Он у меня шкодливый ребёнок, это ясно. Но разве не должен он лежать в полудрёме? О чём-то таком мне говорили с самого начала. Или я всё неправильно запомнила?» Медсёстры стояли, разинов рты. «Вот это да!» — выговорил, наконец, Элен. «Шесть часов с операцией прошло, а он носится по кроватям. Так не бывает. Может, у него уже всё зажило?» Робко поинтересовалась я, наблюдая за сыном. Он лёг на кровать, вытянул ноги, накрылся одеялом, всё чин-чинарём, и теперь водил рукой по светло-жёлтой стене и царапал её ногтем. «Ну да, как на кошке». Недоверчиво фыркнула медсестра с чёрным каре и поправила очки. «Не позволяйте ему прыгать, шов разойдётся, так нельзя. Видимо, анестезия отошла, и у него прилив сил. Не было анестезии», — перебила Елена, покачала головой. «Он должен валяться в кровати чуть живой, то есть без сил. Кирилл Иванович разберётся». Медсестра повернулась Бейджиком, и я прочитала. «Фаера Коденс. Надо бы запомнить непривычное имя, раз медсестра в паре с Елен тоже следит за нами». «Мамочка, вы меня слышите? Если шов разойдётся, придётся повторно зашивать. Вы этого хотите?» «Нет», — ответили мы с Тёмкой хором, и озадаченно переглянулись. «Тогда лежи смирно», — погрозила ему Фаира пальцем. «Ужинать будете, мамочка? Вы не заходили в столовую, нам сказали. Так дела не делаются. Кушать надо, чтобы силы были. Вы ведь человек. Принести вам в палату». «Да, пожалуйста. А нужно ли кушать Тёме?» «За всеми этими перипетиями я и вправду полностью забыла о еде. да завтра не нужно. Пусть организм восстанавливается. А когда к нам придёт врач, ну, посмотреть на Тёмку, всё ли в порядке. Посмотрели уже». Отмахнулась Файра, но скептически оглядела сына. Видимо, его прыжок произвёл на медсестру неизгладимое впечатление. «Если что-то случится, мамочка, или он будет странно себя вести, подойдите на сестринский пост в конце коридора. Вызовем дежурного врача. Сегодня Григорий Иванович, а завтра с утра ваш лечащий на обходе посмотрит». «И во сколько обход?» «Восемь». «Хорошо, спасибо». медсестры ушли, выкатив каталку, и мы остались одни. Я повернулась к Тёмке и погладила его по взлохмаченной голове. Волосы были твёрдыми, колючими, словно бы месяцах не мыло. «Бедненький ты мой котик!» Не удержалась я и снова прижалась к сыну плечом. «Сколько же настрадался!» «Не плачь, мам!» Тёмка отвлёкся от стены и посмотрел мне в глаза. Очень по-умному улыбнулся. «Тётя Алёна обещала, что я поправлюсь и пойду в другой мир. Там краски и всё такое красивое, тебе понравится. Не плачь, мама, всё будет хорошо!» «Угу», — оторопела откликнулась я. И вразрез своим словам разразилась слезами. Ему всего лишь два года и два месяца. Ещё только вчера он совсем не говорил. «Мама, дай пипи ам-ам не в счёт». А теперь сын изъясняется лучше нашего четырёхлетнего соседа. И это немного пугает и немного нервирует. «Мамочки? Нет, не так. Мамочки!» В эту первую ночь мы спали на одной кровати. Тёма заснул быстро. Видимо, сил у него и вправду оказалось мало. Едва хватило на дерзкий прыжок с каталки на кровать. Когда медсестра принесла мне дымящуюся тарелку с пшенной кашей и котлетой, сын уже спал, стараясь не разбудить его, я быстро покушала, переоделась в пижаму и перелегла рядом. Он прижался ко мне и мирно засопел. Ночь прошла спокойно. Сын спал и никаких сверхъестественных способностей не проявлял, чему я была только рада. Нужно привыкнуть ко всей этой чертовщине, разобраться. Но не сейчас, всё завтра. Мне нужно и самой отдохнуть. Собраться силами перед новым днём и новыми делами. Как назло, в непривычной обстановке сон не шёл, а в голову то и дело лезли воспоминания событий пережитого дня. А ведь утро начиналось обычно. Мы шли к очередному доктору в очередной медицинский центр, на этот раз по совету знакомой мамочки с детской площадки. «Ты сходи к Изольде Тихоновне, она вот такой специалист». «Рома заговорил через месяц после занятий с ней. Она и логопед, и психолог, и специалист по особенным деткам. Находка, а не врач. Тёмка заговорит быстро. Ты только не жмоться, сходи». Запись у этой чудо-женщины была на месяц вперёд. И с ценой вдвое выше обычного. Я записалась. Действительно, чего экономить, если идём к такому крутому специалисту? В назначенный день мы взяли такси, проехали через весь город и в 9.30 уже входили в помещение. «Какой малыш!» Изольда Тихоновна оказалась приятной женщиной с круглым лицом и пышно взбитой прической. «Проходите, дорогие, садитесь. Чай будете?» «Вижу, издалека ехали. Могу предложить мальчику молоко или фруктовый сок?» «С чем пожаловали?» «Спасибо, у нас с собой вода». Я достала из сумочки и протянула бутылочку сыну. Тёмка взял, открутил крышку и сделал несколько глотков под немигающим взглядом врача. Сел на стул рядом со мной... И в свою очередь, с любопытством уставился на женщину. Мы из-за того приехали, что сын не говорит, совсем. Даже мама полностью не произносит. Нам два года и два месяца, и все детки на площадке нашего возраста уже что-нибудь договаривают, а Тёмка всё никак. Понимаю, что все разные, и у каждого свои особенности, но всё же, может быть, ему нужны занятия какие-то особенные, упражнения или ещё что-то, что поможет ему. Женщина странно глянула на меня. потом снова повернулась к сыну. Пристально вгляделась в него, даже очки нацепила на крючковатый нос. «Да, вижу проблему», — легонько нахмурилась она. несложная но есть. Вы подождите, посидите тут. Я схожу за дидактическими материалами». Пока врач отсутствовала, мы чуть было не перевернули вверх тормашками весь кабинет. «Это при чужой тете. Сын вел себя настороженно и сидел чинно, то на коленях, то на специальном стульчике». А стоило ей уйти, тут же переключился на окружающие вещи. Я чуть не взвыла, отбирая попеременно карандашницу, подставку под ручки, сами ручки и блокнот врача. Причём блокнот было особенно жалко мять или рвать. Вещица выглядела необычно. В красивой кожаной обложке коричневого цвета блокнот был не слишком большим, но помещался в руке удобно. И стоил явно дорого. Но больше всего меня удивило то, что украшен он был кругом из железных заклёпок, а в сложном замысловатом узоре среди ветвей птиц и листьев мне показался профиль волка. Отмахнув наваждение «Иначе и не назовёшь», я положила блокнот врачу на стол и взяла сына на руки. Походила с ним по кабинету, поизучала таблички, щедро развешанные по стенам. По всему выходило, что Изольда Тихоновна профессор мирового масштаба, если не вселенского. Зная тягу врачей к посещению семинаров и конференций, я все равно не ожидал увидеть такого количества. Вглядевшись в надписи, я к стыду своему поняла, что половина грамоты сертификатов написана на иностранных языках. Наверное, Изольда Тихоновна и вправду одаренный врач. Кроме свидетельства Мюнхенского университета, в котором она с отличием закончила магистратуру, я успела заметить и диплом Лондонского университета. И когда она только успевает учиться? ещё и обширную практику с этим совмещать». Тёмка всё это время жалобно поскуливал на ручках, но я была глуха к его просьбам. Держала крепко, к вожделенному столу не допускала. «Мамочка, пройдёмте». Врач заглянула в кабинет и почему-то довольно улыбнулась. «Проведём сеанс в специально оборудованном кабинете». Мне тогда ещё показалось странным, что нам надо куда-то идти. Чем плохо этот кабинет? Обилием табличек? Ещё страннее было. выйти на чёрную лестницу и спускаться с пятого этажа в самый подвал. Тёмка взвыл сильнее, уже не стесняясь врача. Всё это время он тихонько поскуливал, та косо взглянула на него, но не сбавила шаг. «Нам точно нужно туда идти?» Перед глухой чёрной дверью меня накрыла бесконтрольная паника. Возможно, это скулёж Тёмки подействовал на нервы, или я что-то почувствовала, не знаю, но переступать порог этой тёмной дыры наотрез отказалась. «Хоть и Зольда Тихоновна и уговаривала меня, пусть и настойчиво, но очень вежливо и ласково. Тяжёлое оборудование, неподъёмное», — объясняла она. «Рентген, сделаем кости, посмотрим». «Послушайте, какие кости?» — возмутилась я сделала шаг назад. «Я не хочу. Давайте вернёмся в ваш кабинет. Ни о каком рентгене мы с вами не договаривались. Вам ничего не нужно доплачивать. Это входит в стоимость сегодняшнего приёма». Зашла она с другой стороны — «Вы что, не желаете блага своему сыну? Мы проведем всестороннее обследование и выясним, почему его мозг плохо работает. Нормально он работает». Слышать такие вещи было оскорбительно. «Да, пусть Тёмка отстаёт в чём-то от своих ровесников, но он умный малыш, я же вижу, и никому не позволю называть его умственно отсталым. Мы уходим», — решительно заявила я и развернулась. Вот это и было моей тактической ошибкой. Никогда нельзя поворачиваться спиной к сомнительным личностям или тем, кто не вызывает доверия. Никогда. Их нужно держать в поле зрения, следить внимательно за их действиями, особенно когда стоишь в глухом подвале незнакомого тебе медцентра. Меня схватили за шиворот, потрясли, как котёнка, и, невзирая на то, что вес мой утяжелял Тёмка, легко впихнули в чёрный проход. «Да что ты упертая такая!» донеслось вслед, а потом врач зашла внутрь, и включила свет. Оказывается, нас тут уже ждали.